История 65. -я. Не держись за старое и не живи прошлым. Все видели символ Инь-Ян. Кружок, в котором одна половина чёрная Инь, а другая белая Ян. Можно много рассуждать о том, что он олицетворяет женское и мужское начало, отрицательную и положительную энергию и прочее. А можно всё упростить и сказать, что этот знак является символом меры и соблюдения баланса. Суть в том, что никогда нельзя вдаваться в крайности. Надо придерживаться золотой середины, а любой отход от неё или другими словами дисбаланс приводит к проблемам. С одной стороны, предпринимая какие-либо действия, нужно не перегнуть палку и не зайти слишком далеко. А с другой, ничего не делать и оставлять всё как есть тоже нельзя, поскольку это также приводит к дисбалансу. Все знают, что движение жизнь. Этот тезис относится практически ко всему на свете. Как только кто-то перестаёт совершенствоваться, он начинает деградировать, и рано или поздно его обходят конкуренты. Я знаком с человеком по фамилии Цуй. Его дедушка был чиновником, потом ушёл с госслужбы и основал строительную компанию, взяв на работу своих сыновей. Их было трое. Все люди талантливые. Исторический период был удачным. Китайская экономика быстро росла, Темпы строительства увеличивались каждый день, фирма получала хорошие госзаказы и в короткие сроки стала процветать. Прошло более 10 лет с момента основания. Команда стала меняться. Кто-то уволился, кто-то ушёл на пенсию. Компанию возглавил отец Цуя. Он чётко соблюдал заветы своего отца, основателя их семейного бизнеса, и старался сохранять тёплые отношения с коллективом. Многие из тех, кто занимал руководящие должности, были родственниками тех, кто стоял у истоков компании, в том числе и самого Цуя. Внешне все выглядело гармонично, но финансовые показатели стали постепенно падать. Отец Цуя видел, что эффективность бизнеса снижается. Пытался разобраться, решал какие-то проблемы, но ситуация коренным образом не менялась. Фирма медленно двигалась к краху. Конкуренты видели это и стали направлять семье Цоя предложения об объединении бизнесов или покупки долей в компании. Но глава отвечал отказом, считая, что участие не родственников положит конец семейному делу, которым раньше так гордились он и его братья. Это негативный пример того, как человек держится за старое, пытаясь сохранить то, что ему дорого, но на самом деле уже отжило своё. В данной ситуации руководитель фирмы не хотел признавать, что в последние годы бизнес компании пошёл под откос по причине внутренних проблем. По сути, из-за сохранения старых взаимоотношений стала процветать коррупция. Уверенные в своей безнаказанности сотрудники использовали финансовые лазейки для личного обогащения, а если про это кто-то узнавал, то не сообщал руководству, чтобы не испортить отношения с коррупционерами, родители которых дружили с его родителями. Положение осложнялось китайским понятием сохранения лица. Прежде чем обвинить кого-то в плохом поступке, надо быть готовым, что этот человек будет биться до конца и доказывать свою правоту. Иначе он теряет своё лицо. А далеко не все лояльные сотрудники готовы идти на открытый конфликт. Кроме того, в компании сложилась система пожизненного найма. Зарплаты были хорошими, а значит у сотрудников возникал вопрос А зачем стараться, если и так всё хорошо? Отец Цуя хотел сохранить компанию в первоначальном виде, но в реальности она уже разительно отличалась от того, что было в начале, причём в худшую сторону. Всё это привело к тому, что 5 лет назад отец Цуя всё-таки обратился к экспертам, которые провели аудит, правовую экспертизу подписываемых договоров и беспристрастный анализ ситуации и выявили целый ряд гниенников, которые не давали фирме развиваться. В результате Цуй наконец-то решил реформировать предприятие, ввести новых акционеров и преобразовать семейный бизнес в акционерное общество. С тех пор, как в компанию пришли новые акционеры, было организовано публичное управление системой заработной платы, кадровыми назначениями и распределением полномочий. Коррупционеров уволили, но без юридических последствий как дань старой дружбе их родителей с основателем фирмы. Это сломало сложную систему межличностных отношений, характерную для китайского общества, и приблизило фирму к международным стандартам. В последующие пять лет доходы компании только росли. Интересный факт. Отец Цуя не хотел брать новых акционеров, так как не желал делиться прибылью. Хотя в действительности после нововведений его дивиденды оказались больше, чем те, что он получал, будучи единовластным хозяином. Цуй рассказал мне эту историю в качестве примера победы прогрессивного открытого мышления над консервативным типом управления. Однако, если вернуться к символу Инь-Ян, то можно предположить, что отец Цуя вряд ли был настолько наивен, чтобы полностью открыть компанию для новых акционеров. Это бы нарушило баланс Инь-Ян, то есть стало бы крайностью. И тогда, скорее всего, в течение 1-2 лет фирма перестала бы ему принадлежать, поскольку новый акционер взял бы её под свой контроль и выдавил бы Цоя. Поэтому, вероятно, часть старых друзей, и он всё-таки оставил на ключевых позициях. Просто Цой, который мне всё это рассказывал, ещё молод и не знает всех секретов и тактик отца.